Глава 5. Не сразу, но меня начала отпускать. Не зная, сколько времени прошло, прежде чем ко мне вернулись былая уверенность и спокойствие, выпрямившись, я отдёрнула печаг, поправила прилипшие к колбу волосы и вернулась в коридор. Что ж, мои надежды не оправдались. Стало очевидным, что пересидеть здесь еще полгода не получится, значит, придётся вновь бежать, прятаться и скрываться. Оставалось лишь надеяться, что это в последний раз. Войдя в преподавательский корпус, я отправилась прямиком в расположенную отдельно от остальных башню ректора. Поднявшись по узкой винтовой лестнице, оказалась на небольшой площадке у массивных деревянных ворот с тяжёлыми кованными ручками в виде львиных голов. Коснулась ладонью слегка шершавой поверхности, слегка нажала на неё, И произнесла Теренес Агайда». Раздался легкий щелчок, и створки начали медленно открываться, пропуская меня вперед. Войдя внутрь, я оказалась в просторном кабинете, вдоль стен которого стояли открытые шкафы, до самого верха набитые книгами, а перед большим круглым окном располагался массивный деревянный стол, заваленный многочисленными бумагами, свитками и странными предметами. Рядом с ними находилось не менее массивное кресло и два стула поменьше. «Добрый день, госпожа», — произнес появившийся словно из ниоткуда призрак почтенного дворецкого. Тот даже после смерти не оставил своего хозяина и выполнял все поручения, разумеется, по мере возможностей. «Здравствуй, Фалка», — приветливо улыбнулась я. «С ним мы встречались далеко не в первый раз». Поэтому страха я уже не испытывала. Господин ректор знает о вашем приходе. Нет, но дело важное. Я понял, кивнул дворецкий, все так же чопорно на меня взирая. Присаживайтесь, я сообщу господину ректору о вашем приходе. Благодарю. Не желаете ли чай? Нет, спасибо. После смерти Фалка так и не научился подавать еду и напитки, не оставляя следов своего посмертного существования. И если господин ректор привык к плазме, которая плавала в чашке и оседала на печеньях в виде зеленоватой слегка светящейся перхоти, то я — нет. Дворецкий растворился в воздухе, а я прошла вперед, села на один из стульев и принялась ждать. Ректор Палгарн появился минуты через три, возник прямо посреди комнаты в сопровождении сизого дыма и разноцветных искорок. Но рассказывая, что за напасть случилось, раз ты так поспешно решила навестить старика в его скромной обители, велел мужчина, выглядящий, как и положено мужчине, его лет, положения и славной репутации. Несмотря на свой весьма преклонный возраст, он оставался довольно крепким и подтянутым. Высокий, немного сутулый, собранными в хвост седыми волосами и аккуратной бородкой, господин Палгарн был одет в серую костюм-тройку в мелкий рубчик и небрежно накинутую сверху темно-зеленую мантию. Его внимательные серо-зелёные глаза с детской непосредственностью смотрели на мир сквозь круглые очки в золотой оправе. «Мне нужно уехать», — сообщила я, решив сразу перейти к главному. «Совсем?» — присаживаясь в свое массивное кресло, уточнил ректор. «Да». Палгарн сразу мгновенно посерьёзнил. Погасли улыбка и игривые искорки в глубине глаз. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил он. «Ничего особенного, просто...» Я замялась, не зная, как лучше объяснить. «Понимаете, я чувствую, что мне надо уезжать отсюда и как можно быстрее». «Вы можете сказать, что это паранойя от нервного напряжения, но 4,5 года назад именно это и спасло мне жизнь». «Я нисколько не сомневаюсь в твоем чутье, Кайра. И раз утверждаешь, что тебе надо уезжать, то значит надо. Уже решила, куда отправишься?» Сыпив руки перед собой, поинтересовался господин ректор. «Впереди практика», — не очень уверенно проговорила я. Мы еще перед началом учебного года решили, что я буду проходить ее в канцелярии ордена магии, но там тебя легко найти согласился палгарн ты права канцелярия ордена магии не подойдет кроме того тебе необходимы новые документы и имя, а провернуть это незамеченным здесь не получится тебя слишком хорошо знают нужно найти другое место как можно дальше от чернисского института. «Вы правы». Мужчина откинулся на спинку кресла и задумчиво забарабанил длинными пальцами по столу. Мне же оставалось терпеливо ждать итог его мыслительной деятельности. «Ты не думала насчет «Крепость Града», — вдруг предложил ректор. Я вздрогнула и с недоумением уставилась на него, пытаясь понять, не послышалось ли мне. «Крепость Града? Там тебя точно искать не станут». «А не слишком ли это близко?» Нахмурилась я. «Возможно, но и в этом есть свои плюсы. Крепость Град — крохотная и закрытая страна, слишком опасная из-за границы с темной завесой, да и близость с эм, прошлым тоже сыграет нам на руку. Прекрасное место для того, чтобы переждать следующие полгода. Кроме того, у меня там имеется хороший знакомый. Учились вместе. Давно, правда?» «Но должок за ним остался. Как считаешь?» «Вероятно, вы правы», — не очень уверенно согласилась я. А крепость Граде слышали все, пусть эту страну и сложно было назвать государством в привычном понимании этого слова. Она представляла собой всего один единственный город-крепость и небольшой клочок земли поблизости — А еще крепость-град с трёх сторон граничились темной завесой, принимая на себя большинство ударов тварей, что выбирались из-за нее в наш мир. В этой стране не жили, а сражались. Потому и количество воинов в разы превышало численность мирных жителей. Но там нельзя проходить практику. Студентов в крепость-град не берут, это слишком опасно. Достигнутый уровень магии и знаний позволяет тебе... «Назваться выпускницей». «Добавим пару лет, напишем характеристику». «Фальшиво», — грустно усмехнулась я. «Никаких фальшивок. Все будет настоящее, как и документы. У меня есть хорошие знакомые, которые помогут нам в этом деле. Характеристика, как и сопроводительные письма, будут настоящими. Есть пожелания к имени? Я лишь пожала плечами». Имя меня интересовало в последнюю очередь. «Нет, на ваш вкус или вкус ваших знакомых». Легко уловив мое состояние, ректор сочувственно вздохнул и постарался подбодрить меня. «Осталось совсем немного, Кайра. Скоро это все закончится, и ты будешь свободна». Мне очень хотелось в это верить. «Думаю, я успею подготовить все до окончания новогодних каникул». Продолжил Палгарн и внезапно замер, бросив на меня странный взгляд. «Это же не все, не так ли? Тебя беспокоит что-то еще? Я молчала пару секунд, а потом тихо призналась. «Зимородки!» «Зимородки!» Немного растерянно нахмурился он. «Точнее, один зимородок!» «Ах, да!» — воскликнул Палгарн и даже хлопнул себя по лбу. «Точно, студенты Арбарха, Я уже и забыл, что вы их так называете. Так в чем дело? Они обидели тебя, пристают?» «Нет, ничего такого. Только один из них. Он странно смотрит. Слишком пристально, словно ему что-то известно». «Может, ты ему просто понравилось предложил ректор. «Несмотря на все ухищрения с опасными кремами и составами, ты остаешься красивой девушкой, Кайра». «Не думаю, что дело в этом». Я покачала головой. Он сказал, что я его заинтриговала. Вероятно, это глупость, но почему-то вызывает беспокойство. Мужчина задумчиво кивнул и неожиданно произнес: «Дай угадаю. Это был Эгон Дербер. Темноволосый такой, сероглазый». «Да? А как вы догадались?» Палгорн вздохнул. «Ты же знаешь нашу ситуацию, Кайра». Чернийское королевство уже много лет находится в состоянии хрупкого мира с Арбархром. Мы из года в год вынуждены принимать у себя в институте их студентов и отправлять своих на обучение в ледяные чертоги. Понимаю. Этот эгондербер не похож на остальных. Слишком умен, напорист и любопытен. Задает странные вопросы, интересуется многими вещами, которыми интересоваться не должен. Ведет себя не как студент. Но что он может искать здесь, в Чижике? Вы не храните какие-то сокровища и артефакты, не создаете оружие для военных. Чернийский институт — один из самых старейших в мире, но не самый интересный. Например, в Академии на Ирийском полуострове хранятся настоящие сокровища. Один скипетр снежной властительницы чего стоит. А на островах Заргири... «Есть волшебные камни, которые могут исцелить любую болезнь». «Да, у нас нет ничего особенного. Ни одного, сколько-нибудь стоящего сокровища». Он одарил меня внимательным взглядом. «Разве что ты». Я вздрогнула и отшатнулась. «Никто не может знать обо мне. Правда, известна лишь единицам, и они будут молчать. У каждого на это своя причина. Для всего мира я либо мертва...» либо заперта в замке. Палгарна это не успокоило. Ректор продолжал на меня внимательно смотреть. «Говорят, летом к 30 правителям Арбархра вышла провидица». «И что?» Стараясь скрыть волнение, спросила я. Провидец много. С факультета оракулов ежегодно выпускается два десятка. И одна из них заставила меня танцевать на новогоднем балу с зимородком». Неужели это не просто совпадение, и со мной играет сама судьба? Это не какая-то бывшая студентка, которая по камням и рунам может угадать будущее с точностью 50 на 50. Их провидица никогда не ошибается и всегда дает четкие и верные ответы. Ее не интересуют дрязги смертных, дележка власти и несметные сокровища. Она видит судьбу мира — И очень редко дает предсказания, лишь когда сама того пожелает. Причем здесь я? Вы же знаете мою ситуацию, господин ректор. Я вскочила со стула и застыла, нежно теребя край пиджака. Я не способна ничего сделать. Это не в моих силах. А этот дар он скорее проклятие. Я понимаю, Кайра. У меня нет сведений о том, что именно предрекла провидиться тринадцати правителям Арбархра, но все стало иначе. И еще этот Дербер подозрительный. Если он действительно ищет тебя, то с отъездом стоит поспешить. Нам нельзя рисковать. Вы правы. Мне надо уезжать из Чижика как можно скорее. Кайра, а ты не думала о том, чтобы открыться кому-то, попросить помощи об убежище? Неожиданно спросил Палгарн сверкнув зелеными глазами за стеклами очков. «Довериться!» А я лишь горько усмехнулась. «Я уже пробовала. Однажды. Это плохо закончилось для всех. Вы не знаете, на что он способен. Даже представить не можете». «Никто не всесилен. Управо найдется на любого». Я мотнула головой. «Но я не готова рисковать другими. Не могу, простите». Осталось всего полгода, шесть месяцев, и я буду свободна. Лучше подождать. Хорошо, как скажешь. Настаивать не стану, но все же подумай над моим предложением. Я сейчас же начну готовить документы и бумаги к твоему отъезду. Спасибо. Я пойду, праздник скоро начнется. Надо хоть немного поприсутствовать и послушать вашу ежегодную речь. Я постараюсь быть не слишком занудным. Улыбнулся ректор. И я не могла не улыбнуться в ответ. «Я уже повернула к выходу собираясь уйти. И еще», — проговорил Палгорн, заставив меня обернуться. Кайрам, я слышал, что тебе выпало задание пригласить одного из так называемых «зимородков» на танец». «Интересно, есть ли в этом институте хоть кто-то, кому об этом еще неизвестно?» Покачав головой, пробормотала я. «Сомневаюсь». «А ведь это должно быть тайной?» «Это давно уже не тайна, как ежегодная попытка что-нибудь подлить в питьё профессору Кваргу. Знаю, ты не можешь отказаться. Приглашай любого из зимородков, но только не Дербера. Не рискуй». «Спасибо, господин ректор. Я полностью с вами согласна. В конце концов, это я должна пригласить на танец, а не наоборот. Пригласи Эймса. Он чуть ниже остальных». Золотистыми волосами и щербинкой меж передних зубов. Спокойный и совершенно безопасный. Спасибо, господин ректор. Именно так я и поступлю. И будь осторожна, Кайра. Не переживайте, все будет хорошо. Это просто танец. И я станцую его с Эймсом. Как же я ошибалась. Прекрасно подготовившись, гадкий дербер просто не оставил мне выбора.